Он был не брит, а его коричневые локоны выглядели так, как будто он расчёсывал их только пальцами, если вообще. Я опять, как и всегда, была потрясена его видом. И они решительно остановилась у основания лестницы, и мы целых 2 секунды смотрели друг другу прямо в глаза. Затем его взгляд скользнул к фасаду дома, стоящего напротив, и он поприветствовал его одним: "Алло". Я не почувствовала, что обращается во всяком случае ко мне, зато Шарлота протолкнула с мимо меня по ступенькам наверх. Она положила Гедеону руку на шею и поцеловала его в щеку. «Халло ты!» — сказала она. «Это было, признаюсь, намного элегантней, чем стоять так, как вкопанно и глупо таращиться. Судя по моему поведению, мистер Морле решил, что мне стало немного нехорошо, потому что он спросил, может быть, мне понести вашу сумку, мисс? Нет, спасибо, все в порядке». Я одернула себя, подхватила со скользнувшей с плеча сумку и снова двинулась вперед. Вместо того, чтобы гордо откинуть волосы назад и проплыть мимо Гидеона с Шарлоттой с ледяным взглядом, я взбиралась по ступенькам с упорством, ославленной возрастом виноградной улитки. Все может быть, что я и Леслина смотрели слишком много романтических фильмов. Но тут Гидеон отодвинул Шарлотту и сплотил меня за руку. — Мы можем немного поговорить, Гвенни? — спросил он. — От облегчения у меня чуть не подкосились коленки. Конечно. Мистер Марлей нервно переступал с одной ноги на другую. Мы уже и так немного опаздываем, пробормотал он с огненно-красными ушами. Он прав, прошептала Шарлота, у Квенни перед элапсированием ещё занятия, а ты же ведь знаешь, какой бывает Джардан, когда его заставляют ждать. Я не имела понятия, как она умудрялась, но её переливчавый смех звучал как настоящий. Ты идёшь к Квенни? Через 10 минут она будет там, сказал Гедеон. А нельзя ли немного попозже, Джордано? Я сказал 10 минут. Тон Гедеона на волосок перешёл через границу вежливости, и Морлей выглядел по-настоящему испуганным. Я, возможно, тоже. Шарлотта пожала плечами. Дело твоё, сказала она, откинула назад голову и прошествовала дальше. Она это умела великолепно. Мистер Морлей поспешил за ней. Когда оба исчезли в дверях дома, Гедеон казалось, совершенно забыл, что он хотел сказать. Он снова смотрел на дурацкий фасад дома напротив и тёр ладонью затылок, как будто у него там свело судорогой.